«Те, кто остался». Глава 6 часть 1 Необычное лицо Роджинальда исказилось, показывая свой самодовольный вид. Обычно на этом моменте все новички бросались к его ногам. Они восхваляли бы его, клялись в верности или иным образом пытались наладить с ним отношения. Но старый монстр видел их лживую натуру насквозь. Однако он не винил их. Это естественная реакция, когда сталкиваешься с тем, кто в своих руках держит твою жизнь. Конечно, они хотели бы получить защиту от кого-то столь же сильного и влиятельного, как и он, и взамен Роджинальд заставил бы их совершить определённые вещи во имя сохранения фасада. И, конечно, эта девушка перед ним ничем от них не отличалась. Основная причина, по которой они смогли выявить истинную идентичность Кейры, в первую очередь заключалась в том, что она — следовало тому же саморазрушительному пути, как и другие юные допельгангеры. Однако, вопреки его ожиданиям, кошка-девушка не показывала ни удивления, ни облегчения. Вместо этого она мелко дрожала, а на слегка бледном лице хаотично метались глаза. «Какого? Так ты один из этих существ?» С недоверием пробормотала она. «Можешь перестать притворяться, молодёжь!» Недовольно проворчал он с хмурым видом. «Мы довольно долго наблюдаем за тобой, так что нече «Ты не прав!» Тыльной стороной ладони Роджинальд дал Кейри резкую пощечину, достаточно сильную, чтобы посчитать это ударом. «Не смей прерывать меня, ничтожная личинка!» Кошка-девушка вздрогнула и осунулась, а из её носа и уголка рта выступила кровь. «Да, да, я понимаю. Ты действительно умеешь притворяться», — сказал он, закатывая глаза. «Я не притворяюсь», — прорычала она сквозь стиснутые зубы. «Не причисляй меня к таким, как ты, монстр!» Старый Деппельгангер глубоко вздохнул, понимая, что перед ним оказался один из тех типов. Тип, который отрицает всё до самого конца. Ну, хотя это была проблемная привычка, но время и место позволяли сыграть по её правилам. Был только один способ достучаться к этим актёрам провального театра и заставить их подчиняться, насильственно срывая их фасад. И если потом они всё ещё отказываются сотрудничать, их устраняют. «Хорошо, будь, по-твоему. Мы пойдём другим путём». С этими словами эльф по прозвищу Кей сделал шаг назад. С правой стороны его туловища выросла дополнительная рука, раскрывая его природу как имитатора. Он достал скрепление на бедре нож и прижал его к щеке пленницы. «Нет, нет, пожалуйста! Дайте мне уйти!» Кейра снова начала вырываться и кричать, но это никак не помогло снять кандалы на руках и шее. «Нет, ты идиот!» — прорычал реджинальд «Не этим путем! Ты снова испачкаешь мой ковер!» «Простите, босс». Разочарованный Кей вернул оружие обратно в ножны и использовал дополнительные руки, чтобы вытащить из-под плаща верёвку. Он крепко обвил её вокруг туловища и рук, все ещё вопящей пленницы, а затем привязал к спинке стула, прежде чем, наконец, освободил ей руки. Бокси полусерьёзно боролся с верёвкой и понял, что это было намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Ну, связывание подобно этому мало чем могло помешать монстру типа имитатора. Но он хотел увидеть, как далеко он сможет поддерживать образ Кейры. Своего рода эксперимент. В любом случае, Мимик уже решил, что он не собирается подчиняться этому трухлявому старикашке. Ещё несколько месяцев назад, когда он вырвался из своего подземелья, бокси Тиму Нинвуд поклялся себе, что никогда не будет кому-то подчиняться. Только в момент слабости он беззастенчиво согласился с предложением богини непостижимости и молча подготовился к тому, чтобы жить с последствиями своего решения. К счастью, эта авантюра возымела феноменальный успех, поэтому Бокси ничуть не жалел об этом. Конечно, Реджинальд был совершенно иным типом, чем неподдающийся логике Чарли. Он казался ублюдочным типом, чье безмерное эко было удовлетворено только когда все вокруг было под полным его контролем а это совершенно неприемлемо для Бокси. Тем не менее, это не значит, что старика нельзя использовать. Он подошёл к массивному письменному столу и открыл один из выдвижных ящиков, в то время как Бокси думал о том, как лучше его использовать. Старый депельгангер положил руку внутрь и достал металлическую дубинку с толстой ручкой, сделанной из куска коры упруга древа. Остальная часть железного стержня по направлению к концу становилась тоньше и заканчивалась маленькой металлической сферой диаметром около двух-трёх сантиметров. «Видишь?» — спросил он, размахивая предметом. «Маленькая забавная штучка, которую я некогда получил. Она называется шоковая палица». Он нажал на маленькую кнопку у основания ручки, в результате чего предмет издал низкий гул. Первоначально создатель этой вещи намеревался с помощью неё усмирять буйных людей, но не смог добиться достаточного уровня мощности, чтобы это возымело эффект на высокоуровневых просветлённых. Максимум, что он сделает в таком случае, это пустит по их телам небольшой, немного неприятный электрический разряд. Но для нас, дабельгангеров... Но я думаю, ты уже догадался, к чему я клоню. Даже без этой никудышной лекции Кейра уже хорошо знала характеристики этого предмета. Уроки физии не прошли даром. Тот факт, что он считал, будто бы мощности недостаточно, чтобы вывести из строя человека, просто показывал его невежество в использовании механизма. Но не стоит его винить за его неосведомленность. Маленький переключатель, который регулировал выходную мощность, был поврежден, и устройство уже не могло сменить режим с незначительной мощности на которую оно было настроено до повреждения. Это едва ли причина для Букси, чтобы отказываться от своего спектакля. «Пожалуйста, не обижайте Рови. Кейра продолжала всхлипывать и плакать. Казалось, что она уже совсем не может себя контролировать. «Ладно, посмотрим тогда, как ты запоёшь после этого!» Он прижал закруглённый конец к щеке Кейры, и из созданного изобретателем предмета вышел заряд. Цель поражена электричеством. Цель — ХП 163. «Эй!» — закричала Кейра. Однако крик её был порождён больше удивлением, чем болью. «Что это было а В ответ Реджинальд тупо уставился на неё. Он перевёл свой растерянный взгляд вниз на шоковую палицу в своей руке а затем вновь посмотрел на совершенно здоровую и неизменившуюся зверолюдку. Как и ожидалось, шоковая дубина нанесла больше повреждений, чем должна, но подопытная всё ещё рыдала и дрожала, не проявляя никаких странных реакций. Словно ничего и не произошло. Он ударил её во второй раз. Цель поражена электричеством. Цель — ХП-73. «Ай, что ты пытаешься со мной сделать?» «Поразительно». Это не на шутку озадачил Ориджинальда. Мало того, что урон уменьшился до почти нормального показателя, но и уведомление, показывающего, что цель была ошеломлена, не появлялось. Он решил, что стоит провести третью, контрольную попытку, чтобы быть точно уверенным. Цель поражена электричеством. Цель — ХП минус 88. Тот же результат, что и раньше. Цель поражена электричеством. ХП минус 80. Четвёртая попытка также не привела к ожидаемому результату. «Какого чёрта?» — воскликнул он. «Это мои слова. Ты больной на голову ублюдок!» — прокричала она со слезами на глазах. «Это у тебя развлечение такое! Тыкать в людей палками!» Полностью запутанный Риджинальд подошёл к тому месту, где стоял Кей. «Что?» — спросил тот с неменяющимся тупым выражением на лице. «Просто мне нужен...» контрольный образец. Цель поражена электричеством. Цель — ХП-201. Рослый эльф отшатнулся и завопил от боли, сжимая левое плечо. В том самом месте, где Роджинальд применил шоковую палицу. Сквозь стиснутые зубы пролезли неразборчивые ругательства, в то время как его левая рука обмякла, будто бы из нее разом вытащили все кости. Было заметно, как та часть конечности, высунутая из длинного рукава пальто, стала тоньше, изменила свой цвет на чёрный и потеряла при преобразовании один палец. Как и ожидалось, заряд оказался слишком слабым, чтобы полностью вывести из строя взрослого Доппельгангера, но всё же обладал достаточной мощностью, чтобы частично отменить их мимикрию и показать их истинную природу.